«Попробуйте списать, и пересдавать будете не по одному разу. Это я вам обещаю». Голос профессора Бастинды звучал строго и громко, но страшно уже не было. Это на первом зачете по этикету у профессора Рума я волновалась так, что зубы стучали, а потом втянулась. Часть зачетов поставили по результатам посещения и практик. Остальные благополучно миновали. Труднее пришлось на экзаменах. Их было всего четыре, но какие? Законодательство, специализация, распознавание ядов и ловушек и почему-то пение. Последнее повергло в шоковое состояние абсолютно всех. Труднее всего мне далось законодательство. Ромео и Фиона, с которыми мы вместе готовились к зачетам и экзаменам, у меня на чердаке постоянно мне на примерах поясняли тот или иной закон. Когда уставали, за дело бралась Аганна. Саламандра, как бессмертное существо, знала историю этого мира, делилась своими рассказами. За зубрежкой основных законов чарды, шелдроней и мастериц я не заметила, как пришла зима. Лишь отдернув утром штору, поразилась, как все вокруг стремительно преобразилось, укрытое белым покрывалом. В тот момент мне безумно захотелось увидеть Ираса, позволить ему меня обнять и вместе смотреть, как падают пушистые хлопья. Снег принес с собой тишину и тоску. Моего принца рядом не было уж которую неделю. Я по нескольку раз в день крутила кольцо, мечтая его надеть и увидеть вспыхнувшую воронку портала. Но и раз был далеко, не услышит, даже если позову. Я старалась не думать о том, что где-то в далекой Аскании живет красавица-принцесса. Я мечтала о другом, о нашей встрече, когда он вернется. Воображение рисовало яркие, но, как назло, совсем неприличные картины. Я, казалось, краснела до кончиков пальцев на ногах, горела, чуть не сходила с ума. Мальцева! Время поджимает. Сосредоточьтесь. Я очнулась и уставилась на белый лист бумаги. Предмет специализации был странным, чем-то смахивал на искусство мастериц, который являлся основным для студентов. Вышивка может быть разной и мы должны были определиться после каникул, что хотим изучать более глубоко. Я подавила вздох и позавидовала красаве и Дире, которые четко поняли, что займутся защитными амулетами и оберегами. Айре колебалась, но хотела изучать любовную магию. Гвен тоже определилась, решив, что станет создавать вышивки, приносящие красоту. А я, профессор Бастинда, сказала, что моих сил хватит на любое направление. Но это не решало вопрос, чем заняться. Я и не особо задумывалась, зная, вскоре откроется портал, и Чарда останется для меня в прошлом. Но вчера, когда Фиона сообщила о своем решении создавать летающие ковры, а Ромео четко осознал, что его призвание — бальные туфельки, я растерялась. Долго ворочалась в постели, не понимая причины столь сильной тревоги. И к рассвету осознала, что покидать Чарду, где у меня есть друзья, и рас, и учеба в мышке, мне не хочется. Значит, увижусь с родителями и вернусь. И с этим вернусь возникла проблема выбора специализации, которую мы все проходили теоретически, лишь изредка касаясь на занятиях по искусству мастерицы. Я ответила на часть вопросов экзамена, потерла глаза и принялась писать эссе. После этого дни побежали один за другим. Мы дружно готовились всем первым курсом мышки сдавать экзамены по распознаванию ядов и ловушек. Даже в столовой было как-то непривычно тихо и спокойно. Преподаватели посматривали на нас с опаской, но, как оказалось, у страха глаза велики. Чернавий, которому выпала честь принимать у нас этот экзамен, не стал зверствовать и выдал каждому из десяток пробирок, в одной из которых был яд. Может, И правильно сделал. Обнаружение ловушек мы уже прошли, когда сдавали зачет по физической культуре. На этот раз боевые маги, которые готовили полосу препятствий, отправили нас разыскивать иллюзию нечисти группой. Зачет дался легко. Найти русалку тем, кто четко знает, какие следы она оставляет на песке, труда не составило. Когда посреди экзамена по распознаванию ядов и ловушек раздался визг, я даже растерялась обернулась и постаралась не расхохотаться. А Лора и Белора красовались перед всеми четырьмя лошадиными ногами и хвостом. — Что это? — Яд! — Спасайся! — Он заразен! — Тихо! — рявкнул профессор Чернавий. — Всего лишь иллюзия! Мы с Ромео переглянулись и спрятали улыбки. Визги Алоры и Белоры были для нас сладкой музыкой. Сдается... Проходив все каникулы в обличье кентавра, они поубавят желание обижать Фиону. Иначе напрямую пригрожу что могу закрепить эту чудесную иллюзию. Викинг попытался снять мой шедевр, но вместо этого лошадиный круп увеличился, а на нем появилась надпись «Завидовать нехорошо». Студенты захохотали, и все сразу. Даже профессор Чернави ухмыльнулся. «Чувствуется тут сильная магия». Отведу к директрисе Моргане, пусть разбирается», — сказал он. «А вы сели и принялись за дело. У вас экзамен». Мы сели, и нас как раз хватило только на это. Никто обсуждать произошедшее не перестал, поглядывая на меня. Догадывались, кто решил защитить подругу. «Ваших рук дело, да?» — Фиона покраснела и подвинулась ближе. «Не стоило вам вмешиваться». Не принято это среди кентавров. Других защищать? Поразилась я, мстительно думая, что Моргана, хоть и кудесница, но мои заклинания не снимет. У нее, я слышала, дар совсем другой. Про то, что надпись будет меняться вместе с окраской лошадиной масти, переходя во все цвета радуги, едва девушки попробуют снять иллюзию, я рассказывать не стала. Трое суток на это заклинание потратила и даже опробовала. На Агане. Саламандра смеялась, неуклюже носясь по чердаку и сшибая все, что плохо стояло и лежало. Но лошадиный круг оставить не рискнула. Иллюзия получилась такой, что она себя переставала чувствовать саламандрой. Видимо, пожелание лошадиной шкуры мне особенно удалось. «Фиона, если ты думаешь, что я позволю кому-то тебя обижать и не стану защищать, то мы прямо сейчас можем расстаться». Ромео сжал кулаки и посмотрел на мою подругу, которая то краснела, то бледнела. «Но традиции кентавров...» «Я не кентавр. Раз. Я не готов следовать тому, в чем вижу несправедливость. Два. И я тебя люблю. И не желаю, чтобы кто-то, недостойный даже твоего мизинца, причинял тебе зло». Пламенной речи Ромео поразилась даже я, не говоря уже фионик которая жалобно всхлипнула и обняла его. Я уже знала, что кентавры жили общинами, были весьма великодушны и добры, и для них было странным, что кого-то можно обижать, особенно женщину. Да им бы и в голову не пришло, что подобное есть в реальности. Среди них редко кто становился магом, но даже в этом случае всегда возвращался к себе в общину, стараясь забыть о том, сколько в мире зла. Свои таланты они использовали во благо сородичей. Неудивительно, что их земли всегда процветали и были богатыми. Я как-то спросила Ираса, рассказывавшего мне о кентаврах, почему на них никто не нападает, они же беззащитны. Когда началась война с Ваской, кентавры, которые проживали на самых разных территориях, были малочислены, но приняли сторону Шелдронии. Добровольно. Они считали, что мы вправе отстаивать границы и интересы своего государства. Во многом, благодаря им, мы и выстояли. Кентавры выращивали еду, ковали оружие, быстро доставляли почту. Порталы, как ты знаешь, единицы могут создать. Чаще всего боевые маги. И что потом было? Мы победили. Нас поддержала Аскания, и Васка сдалась. Кентавры получили нашу защиту. Обидеть их — это как минимум развязать войну с Шелдронией. Я хотела спросить, почему же тогда в мышке Фиону постоянно обижают, но вспомнила, что в дела общины кентавров не вмешиваются даже правители. Ромео данный факт, как оказалось, не смутил. Он что-то шептал на ухо Фионе и не замечал ничего и никого вокруг. Да, веселый у нас вышел экзамен. Я вообще удивилась, что мы смогли его сдать. А иллюзия кентавров, кстати, так салоры и белоры, и не снялась до конца зимних каникул.